знаменитые драгоценные камни. Рубин, Черный принц. Во все времена рубин принадлежал к числу наиболее ценных и наиболее желанных камней. Однако большинство самых известных исторических рубинов, как выяснилось уже в сравнительно поздние времена, являются не рубинами, а всего лишь красными шпинелями. Это, однако, не снижает их исторической ценности. К числу таких исторических камней принадлежит знаменитый рубин «Черный принц». Считается, он был найден в рубиновых к о п и я х Бадахшхана в Афганистане. Первое документальное свидетельство о его существовании относится к XIV веку. По одной из версий Он вошел в число драгоценностей британской короны в 1377 году при коронации Ричарда II. По другим сведениям, первоначально им владел Мухаммед имир Гранады мусульманского княжества на юге и р е н е й с к о г о полуострова. Свергнутый с престола своим братом Абу Саидом, он бежал в Севилью, ища покровительства короля Кастилии Педро Жестокого. Король милостиво принял беглеца и обещал ему всяческую поддержку. Вскоре испанцы вторглись на земли Гранады. Педро жестокий вызвал Абу Саида на переговоры, обещая полную безопасность. Однако когда эмир и его ближайшие помощники я в и л и с ь в испанский лагерь, король приказал немедленно умертвить их. В числе имущества, захваченного у казненного эмира, Оказался огромный рубин размером с куриное яйцо. Этот камень, как выяснилось позже, это был не рубин, а шпинель, и вошел в историю под названием «Черный принц». Королю Педро вскоре тоже пришлось отправиться в изгнание. Его сверг его сводный брат Генрих Трастамара. В 1366 ш е с т году Педро бежал в Бордо, где в эту пору находился двор наследника английского престола Эдуарда, черного принца, выдающегося полководца времен столетней войны. С помощью англичан Педро рассчитывал вернуть себе к а с т и л ь с к у ю корону и не скупился на обещание щедро вознаградить своих новых союзников. Таким образом, драгоценный рубин перешел в руки Черного Принца и оттого приобрел свое наименование, а Педро Жестокий на короткое время вновь завладел троном Кастилии. 25 октября 1415 года в день битвы при Азенкуре рубин Черный Принц горел алым пламенем на шлеме английского короля Генриха V со своей небольшой армией, численность которой Уменьшилась до 15 тысяч человек, он отступал к портовому городу Кале. Англичане рассчитывали погрузиться там на суда и вернуться наконец к родным берегам. Однако в Азенкуре им п р е г р а д и л а дорогу французская армия во главе с герцогом Алансонским, 50 тысяч человек, по трое на каждого англичанина. В то серое утро король Генрих в позолоченной броне, в шлеме сверкавшим рубинами, сапфирами и жемчугом, выделялся на фоне однообразных рядов своих пехотинцев. И неудивительно, что французские рыцари первым делом устремились к нему. Однако шлем короля представлял собой нечто большее, чем роскошное изделие декоративно-прикладного искусства. Он выдержал удар французского меча. При этом и огромный рубин, и сам король остались целыми и невредимыми. Взятый в плен герцог к а л а н с о н с к и й французы потерпели в тот день сокрушительное поражение, был немало удручен последним обстоятельством. Шлем Генриха V сегодня хранится в Вестминстерском аббатстве. На нем хорошо видны две глубоких вмятины, следы от ударов, полученных королем при Азенкуре. Однако большого рубина на шлеме уже нет. Ныне он украшает собой большую государственную корону Великобритании. А до этого камень прошел через руки многочисленных преемников Генриха V. Считалось, что рубин символизирует стремление к победе, неукротимость духа и самоотверженность. Королева Елизавета I хранила его в своей частной коллекции, а король Яков I, первым из британских монархов, украсил рубином свою корону. Неясно, правда, когда и при каких обстоятельствах в камне было просверлено отверстие, с помощью которого рубин носили на шее по восточному обычаю. Может быть, это было сделано еще при дворе гранадских э м и р о в В 1649 году, когда к власти пришел Кромвель, а король Карл I был казнен, все сокровища, найденные при свергнутом монархе, были расплавлены или проданы по приказу парламента. В числе уничтоженных исторических драгоценностей была и золотая филигранная корона э д у а р д а исповедника. Ее разбили на части и продали на вес. Черный принц избежал уничтожения, но был продан за смехотворную цену четыре фунда и одиннадцать шиллингов анонимному покупателю. Лишь в 1660 году камень объявился снова. Его неизвестный владелец вернул его королю Карлу II после восстановления династии Стюартов. Рубин был снова установлен в королевской короне. Правда, это не спасло его от нового покушения. Полковник Блуд, соблазненный размерами рубина, пытался выкрасть его, и лишь счастливая случайность помешала этому намерению осуществиться. В 1688 году черный принц под названием Большой королевский рубин использовался в числе драгоценностей при коронации Вильгельма и Марии Оранских. С тех пор рубин неизменно служил украшением парадной короны британских монархов, используемым в самых торжественных случаях. В 1841 году черный принц благополучно пережил пожар Тауэра, а в 1940 году бомбардировки Лондона гитлеровской авиацией. Этот исторический камень остается доступным для широкого обозрения наряду с другими королевскими регалиями. Рубин установлен в большой государственной короне, вышеизвестного алмаза Кулинан II. Для улучшения блеска под него подложена золотая фольга. Он почти круглый, диаметр его составляет н е м н о г и м более пяти сантиметров. Точный вес камня не известен, но по оценкам приблизительно может достигать 170 каратов. Но ну а сколько стоит этот камень? Эксперты, наверное, могут дать ему цену, но они же и предупредят: этот камень нельзя приобрести ни за какие деньги, ведь ценность его не в деньгах.